Глава 42. Воскресенье в лесу. Рольф по-прежнему исполнял свои воскресные традиции, и Куанеп до некоторой степени принимал их во внимание. Любопытен тот факт, что краснокожий выказывал несравненно больше терпимости к религиозным верованиям бледнолицого, чем бледнолицый по отношению к краснокожему. Песни Куанеба, обращенные к солнцу и духу, и обычаи его «жечь щепотку табаку и усы животных», казались Рольфу нелепостью. Безвредной, правда, но все же нелепостью. и он им другое название, вроде гимнов и фимиама, Рольф выказал бы к ним больше терпимости и уважения. Он забыл слова своей матери. «Если человек делает что-нибудь искреннее», «Веруя в то, что он поклоняется Богу, значит, он поклоняется ему». Он не любил, чтобы Куанеп пользовался топором или ружьем в воскресенье. И индейец, понимавший, что такие поступки его являются худым снадобьем для Рольфа, воздерживался от работы и охоты. Но Рольф не научился уважать красных ниточек, которые индейц вешал на череп оленя, хотя понимал, что надо предоставить индейца самому себе, дабы не поселить раздора в лагере. Воскресенье было для Рольфа днем отдыха, а Куанеп сделал его днем песен и воспоминаний. Был вечер воскресенья, и оба они сидели в хижине, наслаждаясь огнем, горевшим в печке, тогда как снежная буря шумела на дворе и стучалась в окна и двери. Рольф наблюдал за тем, как белоногая мышка, член семьи, жившая в хижине, пыталась несколько раз подойти к носу с кукума таким образом, чтобы тот не мог схватить ее. Куанеп лежал на куче оленьих шкур. Во рту у него была трубка, руки его были заложены под голову. В хижине чувствовалась атмосфера довольства и братства. Вечер был еще не поздний, когда Рольф прервал молчание. «Был ты когда-нибудь женат, Куанеп?» «Да», — отвечал индейец, — «где?» «В Мианосе». Рольф не решался больше задавать вопросы и стал ждать благоприятного случая. Он понимал, что в делах подобного рода надо быть очень деликатным и что бывает иногда достаточно одного прикосновения, чтобы открыть дверь или навсегда закрыть ее. Он лежал и ломал себе голову над тем, как узнать то, что он желал. Скукум крепко спал, а Куанеп и Рольф следили за тем, как мышка быстро шмегала по жилищу. Вот она подошла к березовой палке, стоявшей у стены, на которой висел Том-Том. рольф очень хотелось, чтобы Куанеп взял его, чтобы звуки Том-Тома раскрыли ему душу, но он не смел просить его об этом. Такая просьба могла вызвать обратные результаты. Мышка тем временем скрылась за березовой палкой. Рольф видел, что палка это при падении должна непременно зацепить протянутую веревку, один конец которой был на гвозде, где висел Том-Том. Рольф крикнул на мышь. Палка сдвинулась с места, зацепила веревку, и Том-Том с глухим стуком упал на пол. Рольф встал, чтобы повесить его на место, но Куанеп что-то проворчал, и Рольф, оглянувшись в его сторону, увидел, что он протягивает руку к Том-Тому. Предложи ему то же самое, роль он, наверное, отказался бы. Теперь же индейец взял инструмент, осмотрел и, согрев у огня, запел песнь о вабанаке. Пел он нежно и тихо. Рольф, сидевший под и в первый раз слышавший полностью всю эту песню, получил новое понятие о музыке краснокожих. По мере того, как певец пел своеобразную по своей прелести и переливающимся горловыми нотами песни о войне Келускеппа с магами, в которой сказался дух его народа, лицо его все более и более прояснялось, и глаза загорались воодушевлением. Затем он запел песнь влюбленных на березовой лодке. «Звезды сияют и падают росинки, На березовой лодке плыву к любви своей» и перешел после этого к колыбельной песне «Голый медведь никогда не тронет тебя». Он смолк и, задумавшись, смотрел на огонь. Рольф осмелился, наконец, сказать ему после довольно продолжительной паузы «Матери моей понравились бы твои песни». Слышал ли индейец или нет, только сердце его, видимо, смягчилось, и он ответил на предложенный ему час назад вопрос. «Звали ее Гомовини» ибо она пела, как та чудная ночная птица на экземуке. Я привел ее из дома отца ее в Саугатуке. Мы жили в Мяносе. Она делала красивые корзины и макосины. Я ловил рыбу и ставил капканы. Нам хватало всего. Затем родился ребенок. У него были большие круглые глаза, и мы назвали его Уи-Уис, наша маленькая совушка. И мы были очень счастливы. Когда Гомовини пела своему ребенку, мне казалось, что весь мир залит солнцем. Как-то раз, когда Уи Уиз мог уже ходить, она оставила его со мной и пошла в Стэнфорд, чтобы продать там несколько корзин. В гавань прибыл большой корабль. Какой-то человек с корабля сказал ей, что матросы купят все корзины. Она ничего не боялась. На корабле ее схватили, как бежавшую невольницу, и скрывали ее до тех пор, пока корабль не ушел. Так как она не вернулась, я взял Уи-Уиса на плечи и пошел скорее в Стэнфорд. Я скоро узнал кое-что, но народ не знал, что это за корабль, откуда он пришел и куда ушел, так мне сказали. Им было все равно. Мое сердце горело, и на душе кипело злоба. Мне хотелось битвы я хотел перебить всех людей на доке, но их было много меня связали и бросили в тюрьму на три месяца когда я вышел из тюрьмы уюуис Уи умер им это было все равно с тех пор я ничего больше не слышал. И я поселился под утесом, потому что не мог видеть нашего первого дома не знаю может быть она жива, но я думаю ее убила разлука с ребенком. Индеец смолк и поспешно вскочил на ноги. Лицо его приняло жестокое выражение. Он бросился из хижины и погрузился в ночной мрак и снежную метель. Рольф остался один со скукумом. Все было так просто, так печально в жизни его друга, и Рольф, погрузившись в размышления, спрашивал себя с мудростью, несвойственную еще его летам. «Могло ли все это случиться с Куанебом и Гомовине, если бы они были белые?» «С тем ли печальным равнодушием отнеслись бы и тогда люди к их горю?» Увы, он был уверен, что нет. Он знал, что тогда был бы совсем иной разговор, и на сцену выступили бы следующие вопросы, и их бы не заглушили. «Скоро ли вернется обратно это плавающее отребье рода человеческого? Неужели нет в мире бога правосудия и возмездия? На кого должен пасть бич мести за все эти злодеяния?» Часа через два вернулся домой индеец Ни слова не было сказано между ними, когда он вошел. Он не озяп и ходил по-видимому далеко. Рольф встал готовиться ко сну. индеец наклонился, поднял с полу иголку, которую тот потерял день тому назад, и молча передал ее своему товарищу. Рольф сказал «гм» в знак благодарности и положил ее в ящик из березовой коры.